Глава 9. Команда. Забравшись на скалу, Тапок разлегся на ней, чтобы быть менее заметным, и принялся вертеть головой по сторонам, селись разглядеть того, кто к ним приближается. Собственно, догадка о том, кто это мог быть, у Тапка была, но следовало убедиться. Когда одинокий гравицикл приблизился, Тапок смог разглядеть того, кто был за рулем. Или точнее ту. И это была Юси. Но ее-то Тапок ожидал увидеть. Гравицикл громко рыкнул, сбросил скорость и подкатил к скале, как раз в тот момент, когда Тапок осторожно с нее спускался. Юси прикатила на одном из тех байков, которые Тапок отобрал у Маров. Он узнал машину еще и потому, что с нее даже вещи не успели снять. Девушка спрыгнула с байка, стянула с лица маску и сдвинула на лоб очки, явив ему здоровенный синяк под глазом. «Привет!» Обыденно поздоровалась она. Привет, Юси. Не против, если я с тобой прокачусь. Ты ведь к городу ближайшему едешь? Ну, возможно. Отлично, тогда я с тобой. С чего вдруг решила уехать из дыры? Ты ведь говорила, что тебя там все устраивает. К черту! Взорвалась Юси. олов урод, козел, сволочь! Это да! «Это согласен», — хмыкнул Тапок. «А конкретней можно?» «Он, видите ли, нашел нового механика». «Хм, я думал, что ты его в этой роли всецело устраиваешь». «Я тоже так думала. Но пока нас не было, разведчики нашли в сполах и притащили оттуда несколько человек. Один из них оказался механиком. Нормальный дядька в целом, но олов отдал ему мое место». «А что?» «Два механика слишком много? Я думаю, работы и так будет предостаточно». «Я тоже так сказала, а он мне зарядил, что от меня будет куда больше пользы на грибной ферме, а то, видите ли, баба-механик, это как анекдот». Последнюю фразу она выдала, явно подражая интонации Молофа. «И ты психанула? Решила сбежать?» «Нет, я решила немножко выждать, успокоиться. А вот что и решится». «Но потом...» «Ну-ка, и что потом?» А вот далее Юси вновь взорвалась и выдала матерную тираду такой длины, что удивила не только Тапка, но и вылезшего из своего убежища Полоза. Если отбросить весь мат и эмоциональные выпады, то история выглядела вполне себе просто. олов после отъезда Тапка искал, на ком сорвать злость. И таки нашел. Сама рассказала, что Юси пыталась предупредить Тапка о том, что корабль ему не светит при любом раскладе, и о том, что вместе с Тапком девушки делали тайник. олов завелся мгновенно и тут же отправился к Юси выяснять отношения, обвинив ее, в том, что она могла... обвинив ее в том, что она помогла Тапку чуть ли не ограбить поселение, что чуть ли не из-за нее Тапок уехал, прихватив с собой кучу всего ценного. олов принялся орать что ни за что в жизни не позволит Юси работать в гараже. После фразы «заняться нормальным бабским делом», посадкой грибов в свином дерьме» Юси таки не выдержала и затеяла драку с Олафом, вследствие чего у нее под глазом и появился бланш. После такого оставаться в поселении она не собиралась, поэтому, сделав вид, что полностью подавлена, она разрыдалась. олов довольный собой, ушел в Освояси. ну а Юси, Едва он ушел, бросился с гравициклом. Особо выбирать было некогда, равно как и собирать пожитки, так что она запрыгнула на байк, который привез ее в дыру и бросилась на утек. Приехав из поселения, обманув охрану, она быстро нашла следы, оставленные гравициклом тапка, и поехала следом. Вот такая вот история! вздохнула она. Понятно, кивнул Тапок. И что думаешь делать в городе? Не знаю пока. «Но наверняка какую-нибудь работу найду. Люди, разбирающиеся в технике, не ценятся здесь, в дыре. А вот в городе...» «Уверена, что найду себе работенку. Ну а ты, чем думаешь заняться ты?» «Раздобыть корабль и свалить отсюда», — ответил Тапок. «Я бы тоже от такого не отказалась», — хмыкнула Юси. «Да только попробуй еще корабль найти. Купить его вообще нереально. Денег они стоят просто неимоверных». «На их покупают или продают? На их покупают или продают, если с планеты не сбежать?» – удивился Тапок. «Кто сказал о бегстве? Когда тут на пекле самая быстрая техника – это гравициклы, гравилеты, когда грузы перевозят на медленных платформах, то наличие корабля, способного развить огромную скорость, да еще и имеющего бортовое оружие – просто сказка. Многие банды мечтают о собственном корабле». Даже имея десантный бот, можно расколотить сильный караван и затем жить припеваючи». «Жить припеваючи здесь? Очень сомневаюсь», — хмыкнул Тапок. «Ко всему привыкаешь, и к пеклу тоже. Здесь можно себе райские условия организовать, было бы чем платить». «Значит, чтобы получить корабль, нужно на него заработать?» — спросил Тапок. «Есть еще вариант — украсть». Встрял полос. Я знаю, у кого. Владельцы кораблей это серьезные люди. Если попадешься на кражи, ты не жилец. Ты и корабли охраняется так, что к ним не подобраться, заметила Юси. Что ж, значит, надо собирать деньги. Или что у вас тут в ходу? Спросил Тапок. Деньги? Нет. Деньги как таковые на пекли не ходят. Вода, запчасти, оружие, патроны, техника. Вот что ценится. Еда, медикаменты, всякие полезные вещи из городов, появляющиеся после всполохов. — Ага. Что ж, значит, будем собирать на корабль, — заявил Тапок. — Ты таки надеешься улететь отсюда? — осведомилась Юси. — Я не надеюсь, а улечу, — ответил ей Тапок. — Хотелось бы, чтобы ты оказался прав. «Еще больше хочется улететь самой. Слушай, если ты решил сколотить собственную банду, то тебе понадобится механик». «Банду?» — удивился Тапок. «Никакую банду я сколачивать не собираюсь». «Ну, прости, неправильно выразилась. Не банду, а команду. Вон, этот ушлый тип уже явно с тобой. Иначе бы ты его не развязывал». «Ну, в общем, да», — признался Тапок. «И на кой он тебе?» «Я знаю то, что тебе и не снилось, девочка!» Тут же отозвался Полос. «Знаю людей, где и что можно достать». «Ну, как скажешь», — кивнул ее си головой, вновь повернулась к Тапку. «Как насчет механика в команде?» Тапок задумался, а затем осторожно ответил. «Скажем так, механик нужен, конечно. Но ты уверена, что готова?» Я вообще-то не самый добрый человек на свете. Да пофигу. Убивать и грабить обычные поселения ты вряд ли будешь. А остальное не особо важно. Я не убиваю просто так, заявил Тапок. Но есть исключения, Чистильщики. Чистильщики? А, ну да, ты говорил, что хочешь найти одного из них. Кстати, напомни, что это за банда? Это не местная банда. Скорее, секта. И они есть практически на любой планете. А, кажется, помню. Модификантов и клонированных не любят. Они самые. Убивал их, убиваю и буду убивать. Эту мразь нужно искоренить полностью. ага как ты их не любишь. Интересно, что они тебе сделали? Сделали. Буркнул тапок. Много чего. «Расскажешь?» «Нет». «Ну ладно. Понимай, не буду лезть с расспросами. Каждый имеет право на скелеты в шкафу». «Именно. Вот что мне лучше скажи. Как считаешь, Полов за тобой погоню организует? Ты ведь ему фактически в лицо плюнула, и еще и гравицикл украла с вещичками». «Не переживай», — отмахнулась Иси. «Никого он не пошлет. Наоборот, еще и пропажу постарается скрыть». Представляешь, какой удар по репутации главы поселка. Сначала наемник, потом девчонка по очереди ему нахамили в лицо, кинули и уехали». «Ну да, ну да». «Но вот когда ты за платформой вернешься, мне лучше в дыру не заезжать. Уверена, олов не выдержит и что-то выкинет». «За платформой?» – удивился Тапок. «Да нахрена мне этот хлам?» «Не такой уж и хлам». В действительности там не хватает магнитной ловушки, двух крыльчаток, винта и контроллера синхронизации. Все остальное рабочее. Да плевал я на то, чего там не хватает. На кой черт мне нужна эта платформа? Полос, услышавший конец диалога, и ЮСи уставились на Тапка, с одинаковым выражением на лицах, выражающих примерно такую мысль. Ты дурак, что ли? Тапок, скажи, а вот ты, допустим, чем собираешься здесь заняться? И тут тапок подвис. А действительно, чем? Понятно, что надо добыть корабль. Но ведь в процессе надо что-то кушать. Надо где-то спать, чинить технику, опять же, запчасти, патроны. Заняться грабежом? Нет, не его вариант. Можно в крайнем случае, но не как способ выживания. Остается то, что тапок умел и любит. Работа по найму. Обычно тапок справлялся сам. В цивилизованных мирах легко найти специалиста который починит твое оружие или технику, а также тех, кто продаст или добудет информацию. Там Тапок знал лазейки, умел находить нужных людей, а здесь? Здесь все устроено несколько иначе. Следовательно, ему таки нужна команда, нужны техники, оружейники, механики, осведомители, нужно место для отдыха. Блуждающий взгляд тапку упал на Юси. Ну вот, кстати, механику он нашел. Проверить бы, насколько грамотного. Ну, хоть какой-то уже есть. Техник тоже, можно сказать, есть. Он сам неплохо разбирался в электронике и всяких девайсов. Звезд с неба не хватал, конечно, но все же. Есть еще полос, ушлый тип, который наверняка сможет добыть нужную информацию. Пролезть туда, куда кто-то другой ни за что не попадет. В принципе, эти двое могут выступить в роли поддержки. Стрелять они умеют. Но этого мало. Неплохо бы было найти оружейника. Нет, со своим оружием тапок разберется сам. Но те же трофеи почистить, привести в божеский вид, чтобы подороже продать. Можно и самому. Но когда чересчур нагружаешь себя обязанностями, попросту ничего не успеваешь. А ведь еще нужны были и другие профи. Если работать по найму, к примеру, охотясь на банды, нужны будут толковый снайпер, подрывник, парочка штурмовиков. Тапок, конечно, крут но все же он трезво оценивал свои силы. Конечно, много кто был нужен для полноценного функционирования группы. Даже кладовщик трофейщик нужен. «Тем, что умею лучше всего», наконец-то и соизволил ответить тапок. «Находить одних людей для других или для себя. Выбивать банды за вознаграждение. Ну и, естественно, искать способ свалиться от этой сраной планетки. Ах, да». Еще я должен найти одного человека. — Кого? — Таньян. — Никогда о таком не слышала. — Я тоже, — отозвался Полос. — Он должен был появиться здесь в то же время, что и я. — Кто это вообще? — Чистильщик. — И на кой он тебе? — У меня к нему давние счеты, скрипнув зубами, ответил Тапок. — Очень давние. — Но... «Понятно. Будем искать», — кивнула Юси. «Если, конечно, он на пекле, то найдем. Но вернемся к текущим вопросам. Ты хочешь стать наемником, так?» «Да». «И ты не видишь в этом сложностей?» Юси явно подталкивала его проговорить все, что пришло ему только что в голову. «Вижу. Нужны люди. Нужна целая команда». «Вот». А чем ты будешь бригаду кормить, поить? Только наградами с заданий? Нет же, верно? Еще будут трофеи, и их надо на чем-то вывозить. Тащить к поселениям, чтобы продать. А еще тут есть те самые всполохи. И если вовремя подсуетиться, то из зоны этого всполоха можно тащить действительно ценные вещи. А для этого гравиплатформа будет как нельзя кстати. На гравициклах много не увезешь, сам знаешь. «Ладно, убедила. Так где нам взять все эти сердечники, хрендечники и прочее?» В разговор вмешался Полос. «Да ясен хрен где! На базаре! Там всякого добра для платформ куча!» «Что такое базар?» «Большой город по местным меркам. И именно базар. Местный агрегатор услуг». «Чего?» «Короче, то самое крупное торговое сообщество». «Куча постоянных торговцев, скупающих и продающих любой лут», — пояснила Юси. «Так бы и сказал», — буркнул тапок. «А то умничает тут». «Ну, привычка, извини», — развел руками Полос. «Базар — то еще местечко. Нас там обдерут, как липку. скептическое выражение лица Юси говорило само за себя. «Эти жадные барыги берут все по дешевке» а потом накручивают 300% цены за эксклюзивность. Лучше бы нам поискать свежий всполох. В нем будет куча исправной техники, и мы легко добудем нужное. Полос явно не захотел лишаться статуса знатока пекла, так что теперь была его очередь скептически усмехнуться. Ага, конечно. И сколько ждать всполоха? Или у тебя график есть? Нет, но ведь они частенько случаются. Вот и нужно просто подождать, ответил Иси. «А как мы узнаем, что случился в сполох? осведомился Тапок. «Его сложно пропустить», — ответила Юси. «Небо становится синим или зеленым. Прямо-таки яркое свечение появляется. Ты точно его заметишь?» «Ну нет! Днем его хрен увидишь!» — не согласился Полос. «А вот в ночью видно, да. Но все равно. в Сполох может появиться где угодно и когда угодно. И сколько нам ждать?» «А ну, туда глядите!» «Это что?» Тапок показал пальцем куда-то вдаль. Полосы Уэси тут же уставились в указанном направлении. В Километрах двадцати от места стоянки пустыни светилось призрачным синеватым светом, в котором перекатывались громадные клубы чего-то, больше похожего на мохнатые бока неизвестного зверя, чем на туман. Медленно опускающиеся вечерние сумерки не позволяли разглядеть деталей, но Тапку показалось, Что иногда между облаками тумана проскакивает молния. Да! Это оно! воскликнул Юси. И синий. Хорошо, там не будет людей вообще. Если туда кто-то раньше нас не подтянется, проворчал Полос. Ну что, надо туда бежать? спросил Тапок. Погоди, во-первых, пока эта штука не полыхнет, бежать туда не надо. Опасно это! Те, кто попадает под момент материализации, просто размазываются в пространстве. А попадешь в клубы тумана – умрешь. Никто не в курсе, что это такое. Но убивает они моментально. И лезть туда, прежде чем появятся руины, нет смысла. Осадила порыв тапка Юси. К тому же, ты не хочешь хоть чуть-чуть подготовиться? Я готов. Но если ты настаиваешь, можем подождать до утра. До утра нельзя! встрял Полос. «Лучше ночью. К утру ценного там уже ничего не будет. Нас опередят». «Так что делаем?» — раздраженно спросил Тапок. «Ждем, когда всполох закончится», — ответил Иси. «Как только это случится, летим туда». «Ладно», — кивнул Тапок. «Тогда пока можно отдохнуть. Только распределим смены дежурства. Первый я, потом Полос». Последняя Юси. Возражений нет? Нет! ответили два голоса. Тогда дуйте спать. Юси, можешь занять мою палатку? Все равно уже разложено. Спасибо! благодарно кивнула девушка. Эй! А мне чего ждать? Как понять, что сполох случился? Полохну так, что глаза заболят! отозвался Полос. Точно не пропустишь! «Понял». Тапок быстро пригасил костер, чтобы тот не выдавал ночью местоположение их лагеря. Он был уверен, что если их маленькую группу тут засекут, то никто не станет церемониться и придется сражаться. А не хотелось бы. Тапка сменили, и он видел уже десятый сон, когда его крайне осторожно потрясли за плечо. «Эй, командир! Вставай! Ты никогда такого не видел!» «Чего?» «Через пару минут будет в Поверь, стоит того, чтобы взглянуть на это зрелище! Да и вообще, будешь знать, как оно выглядит!» Тапок вылез из палатки. В одном протекло вче. защитной Защитная одежда, защищающая от перепадов температур, отводящая пот и препятствующая появлению запаха, плотно обтягивающий его мускулистый торс. Татуированные до плеч руки, опутанные узлами мышцы, покрытые шрамами. Массивные колонны ног, мощные мышцы торса и пресса вызывали одобрение даже восхищения со стороны девушки, впрочем, предпочетшей быстро отвести взгляд. Сам же Тапок просто не обратил внимания на такую мелочь. Поеживаясь от ночного холода, он взглянул туда, где вечером курился странный синий туман, и было видно эдакое призрачное свечение. Сейчас это место напоминало мощную дискотеку, устроенную неизвестными прямо посреди пустыни. Вспышки молний, безостановочно пронизывали сгустившийся туман, временами вырываясь за его пределы, и такими громадными дугами, лупя в песок. Сам туман тоже изменился, став нецельным, превратившись в колонны, пронизанные постоянными разрядами и вздымающиеся метров на 50 вверх. Как раз тот миг, когда Тапок перевел взгляд на центр этого светопредставления, все оно мощно полыхнуло, выбрасывая яркую вспышку синего света, от которой буквально было можно слепнуть, даже невзирая на расстояние. Когда Тапок наконец проморгался, на месте дискотеки уже угасали последние вспышки молний. Туман рассеивался, но зато теперь там появились темные силуэты зданий. Разглядеть их на такой дистанции не предоставлялось возможным, однако Тапок был уверен, что видит именно здание. «Бегом собираемся!» – прошипел Полос. «Нужно торопиться, иначе нас опередят!» В полной темноте, даже не включая пара два грави скользили по пустыне, особо не поднимая пыли. Все расстояние они проскочили за считанные минуты и оказались прямо под зданиями. «Мы первые!» — радостно объявил Полос. Однако радовался он зря. С юга к сполоху уже летели, поблескивая хромом с десяток гравибайков, сверкая фарами и дополнительным освещением в виде черепов, гербов и прочих атрибутов агрессивный гравибайк-банды. С запада же медленно ползла странная, монструозно летающая платформа, по которой туда-сюда сновали крайне странно одетые люди, напоминающие земных бедуинов. «Нужно торопиться», — заявила Юси. «Иначе попадем между двух жерновов».